— На этот вопрос я затрудняюсь ответить, — задумчиво произнес старый детектив. — А что говорила вам Илонка о своих родителях? — До них мы еще не добрались, — сказал Фельмири и с любопытством посмотрел на Шалгу. — Илонка ведь тоже сирота, — продолжал тот. В 56-м ее отец и мать покончили с собой. И что он худок был военным прокурором. Были у него дела, за которые в смутное время мятежа кое-кто хотел с ним рассчитаться. Приходили искать его к нему домой. Худок дверь не открыл а потом взял пистолет и сначала застрелил жену, а потом пустил себе пулю в лоб. Может, и девочку ждала та же участь, но, к счастью, ее в тот час не оказалось дома. Надо сказать, что у табори с худоками были весьма плохие отношения. Покойный худок причинил им в свое время много неприятностей, даже вел против них дело и самолично допрашивал профессора и бланку. «Дело это, правда, прекратили?» Только для бланки табористой поры упоминание о худоках, что красный платок для бодливого быка. Если она и терпит и еще, что Казмер разговаривает с Иланкой, то о чем-то более серьезном и слышать не хочет. Казмир это, конечно, понимает, и, уважая и любя свою мать, не хочет причинять ей огорчения. Он вообще не любитель осложнений. И это тоже против вашей гипотезы, заключил Шалга и посмотрел на лейтенанта. Почему против? На это... «Я отвечу позднее, тяжело поднимаясь со скамейки», — сказал старик. Он пошел по усыпанной гравием дорожке к входу на пляж. Фельмери следом за ним. В воротах за небольшим столиком восседал кассир пляжа Адам Рустом. Это был пожилой худощавый человек со скуластым лицом и глубоко посаженными темными глазами, над которыми нависали густые черные брови. Зато все остальное у него было белое — волосы, рубашка, полотняные штаны, кеды, халат. — Как идут дела, профессор? — спросил Шалга, подавая руку Рустаму. Не жалуемся, отвечал тот, подозрительно косясь на Фельмере. Сегодня наплыв особенно велик. Соблаговолите окунуться в прохладу вот. Ваша милость. О, Бог, сказал Шалгу, вот разрешите представить вам лейтенанта Фельмери, который очень хочет взглянуть. — На ту самую лодку номер семь, на которой Меннель ездил в последний раз кататься. — Она на лодочной станции. Без разрешения майора мы ее никому не выдаем, — сообщил Рустам. — Ясно. Никому, кроме нас, — уточнил Шалго. Он достал сигару, предложил закурить и Рустаму. — Скажите, профессор, вы были здесь в то утро, когда Меннель отправился на прогулку? — Конечно. Я, прошу покорно, еще ни разу за всю свою жизнь не опаздывал на работу. Я сам и лодку выдал господину Меннелю. Абонемент у него был от бюро обслуживания. Бедняга. Да... «Будет милостив к нему Господь!» Приятный, приветливый был человек.